Глава вторая. Лорд Империи. О том, к чему приведет мое решение сбежать с мостика, я размышлял уже на борту фрегата «Отважный», куда прилетел, как обычно, сам. Скафандр от «Вивисектора», способности батарейки 75-го уровня, и не нужен никакой транспортный бот. Жаль, доступной мне скорости полета недостаточно для межзвездных путешествий. Я бы никого сейчас и не напрягал доставкой своего тела из точки А в точку Б. Увы, жизнь не такая простая штука, даже если ты лорд Земли и Империи. Бен, подготовь гризли к вылету. Когда отважный вышел из гиперпрыжка, я связался с бароном. И давай сам собирайся с парнями и девушками, конечно же. Летим на Алифей, а потом выдвигаемся к моему разведывательному флоту. Хасси мне уже все рассказала, хохотнул Бен. Значит, мой лорд, вы теперь еще и главнокомандующий? Разрешите поступить к вам подначало? «Прекрати поясничить. я улыбнулся, и мой друг не мог этого не почувствовать. «Я уже записал гризли как корабль для особых поручений, а экипаж перед гиперпрыжком не меняют. Так что считай ты уже два часа как на службе». «Мне нужно еще полчаса», – неожиданно заявил Бен, и даже я замер перед шлюзом, к которому направился для десантирования с Сотважного. «Так долго?» – удивился я, так как до этого рассчитывал, что не задержусь на родине больше пяти минут. Ты же хотел просто покрасить корабль. Хотел, но провел диагностику и понял, что им нужно заниматься серьезно. Ты давно квантовый обогатитель на профилактику отдавал? Бенита ответил вопросом на вопрос и тут же, не дожидаясь моей реакции, принялся меня отчитывать. Так как этими вопросами, друг мой, занимаюсь я, можешь не утруждаться воспоминаниями. Подскажу, не меньше десяти парсеков назад. А это чревато, знаешь ли. «Если ты, как химера, привык с орбиты на поверхность в одном скафандре прыгать, это не значит, что звездные и планетарные тяги никак не задействованы. Или ты и гиперпрыжки освоил?» «Неужели все так плохо?» Я даже смутился. Внешний шлюз как раз открылся, и я на секунду, залюбовавшись видом Земли из космоса, прыгнул и взял разгон. «А Олег тебе напоминал», – начал Бен. «Вообще-то я и сам забыл» виви Вивисектор. «Столько дел!» «И как я вас терплю, словно нянька с маленькими детьми!» принялся возмущаться Бен. «Хасси, перестань лизать на Амид. Я не удержался и хохотнул, предварительно отключив связь. «Нечего отвлекать ребят разговорами, пока они устраняют последствия моей безалаберности. Действительно, надо быть повнимательнее, а то с этими поисками и себя загоню и друзей, и корабль!» В этот момент... Я прорвал облачный слой и скорректировал траекторию полета в сторону родного города. Моя версия естественного щита, показанная Хасси, легко компенсировала перегрузки, удерживать воздух и выравнивать давление тоже не было проблемой, так что я мог позволить себе головокружительные маневры. Здесь уже спасибо небольшим, но мощным двигателям, которые Кроу засунул в мой скафандр Химеру. Все же сплав пситехник и технологий порой выглядит как самая настоящая магия. Мемориал погибшим пилотам я увидел издалека. Гигантская черная плита и стелла с разбитым истребителем на вершине такое сложно пропустить даже в быстром полете. И сразу же заныло где-то в груди, а во рту почему-то возникла странная горечь. Я забыл. «Забыл, что всего два дня назад исполнилось десять лет с момента той памятной битвы. Об этом сейчас напоминали следы праздника в виде масштабной 3D-модели вождя дебихатов, окруженного самыми разными кораблями». «Конечно же, в жизни все было по-другому. Не один вождь, а почти тысяча. И не такие они были огромные». Но представленное на мемориале было художественной инсталляцией, где гигантская фигура олицетворяла разом всех наших тогдашних противников, а разношерстный набор корабельных макетов символизировал единство рас и родов войск. Сколько времени просил Бен? Полчаса? Думаю, я смогу навестить Игоря, вернее могилу с десятками тысяч ребят, отдавших свои жизни ради жизни в нашей галактике. Отдам дань памяти а потом как раз можно будет и за гризли залететь. Вот только спокойно проведать брата мне так и не дали. Не успел я приземлиться на перегревшуюся от дневной жары плиту, как мое внимание привлекла странная компания. Пятеро крепких парней-землян, моих соотечественников, и один вели в форме пилота. И, судя по их поведению, они вряд ли вместе пришли почтить память героев. «Стой! А ну стой!» Нарочито грубый голос еще совсем молодого человека в белой рубашке с закатанными рукавами. «Держи его, механ!» «Да как держать? выруби ты его!» «Вы что творите, кроковые дети?» Вели отпихнул от себя наседающего парня в спортивной одежде. «Здесь же такое место! Как у вас языки поворачиваются!» Я начал понимать, что именно тут происходит, и с трудом сдерживая загипающую внутри ярость, двинулся к месту явно назревающей драки. Быстро. Но события развивались еще быстрее. «Эй, он еще и обзывается синежопой!» Кто-то из пятерки людей сорвался на виск. «Сейчас он у меня получит кроковых детей!» Вновь послышался голос того, кто был в белой рубашке, явно лидера этой хулиганской братвы. «Я с землянами кровь проливал!» Воскликнул Вели, и в голосе его звучали обида и боль. Несмотря на это, он весьма ловко среагировал на полетевший ему в нос кулак. «Я сразу оценил. Не боевой психик, но управлять своим телом умеет». Вели тем временем уклонился от еще одного удара, а потом ловко скрутил сразу двух парней из пяти. Вот только зря он при этом повернулся спиной к тому, что командовал этой небольшой бандой. «Ща я его батиным станером!» Парень в белой рубашке принялся копаться в висящей на поясе сумке, а потом, выхватив маленький желтый пенал, разрядил его прямо в спину Вели, и тот, как подкошенный, рухнул на землю. «Кровь, ты говоришь, проливал?» Один из тех, кого Вели до этого удерживал, вскочил на ноги. «Вот только не с нами, а нашу. Получай!» Он собрался с разгона врезать Вели под ребра своими огромными ботинками с остальными полосками на носах, и вот тут я уже не стал сдерживаться. «Если до этого я еще опасался не рассчитать силу и навредить этим малолетним глупцам, то теперь...» «Замрите!» «Я использовал технику внушения, и против батареек первого-второго уровня она сработала без каких-либо проблем». «Теперь встали, пошли в ближайшее отделение полиции и написали явку с повинной. В качестве доказательства передадите мою запись». «Мой скафандр писал на видео «Все вокруг». Так что было совсем несложно вырезать нужный кусок и залить его на небольшую флешку и передать ее лидеру этой пятерки с застывшими глазами. Да, внушение – это не самая приятная штука. Но пусть уж лучше эти парни пройдут через нее и научатся нести ответственность за свои поступки, чем продолжат безнаказанно творить все, что взбредет в голову. Активация. Вихрь исцеления. Проводив взглядом раскаявшихся хулиганов, спешащих навстречу с правосудием, я прошелся простейшими техниками по лежащему на земле пилоту. Активатор полностью снял все эффекты примененного на вели станера, а вихрь запустил восстановление организма, чтобы удар по нервным окончаниям и лежание на холодной земле не сказались на будущей жизни этого ветерана. Ветерана же! Не зря ведь он говорил, что сражался вместе с землянами. Спасибо, поблагодарил меня пилот, на груди которого красовались орденские планки за участие в конфликте узани. Что ж, значит, мы действительно воевали вместе, а потом Вели узнал меня и отдал честь. Лорд Мак. Что здесь произошло? Нахмурившись, спросил я и показал в сторону, где уже успели скрыться молодчики. Странные люди. Пилот был явно расстроен. Я ведь и вправду сражался тогда против дебихатов. Было и разногласия забыты. Люди и вели союзники. Причем тут кровь. Я в жизни не тронул ни одного землянина, даже когда квартировался тут в составе корпуса. Остался жить, открыл автосервис. А тут услышал сообщение про экспедиционный корпус под вашим командованием и пошел записываться во флот. Только ребят хотел прежде проведать. А эти... Эти... Вели не смог подобрать слов, и я его хорошо понимал. Как кому-то вообще в голову могло прийти предъявлять претензии ветерану той битвы? Люди, Вели, Рапаки, Мишки, малори в те минуты не существовало никаких раз. Были только наши и общий враг, дебихаты. Я думал, у всех тогда перевернулось сознание, мы стали добрее и терпимее друг к другу. Однако, оказалось, среди нас, людей, есть и такие, как тот парень с отцовским станером. Как могло выйти, что они появились? «Часто тут такое бывает?» – спросил я. «Иногда», – Вели отвел взгляд в сторону, но я почувствовал, как внутри меня снова начинает бушевать ураган ярости. «Жаль, что рядом нет врагов, на которых ее можно было бы спустить». Лорд Мак, ветеран тем временем, вновь взял себя в руки. «Для меня будет честью вновь сражаться вместе с вами. Разрешите идти. Хочу успеть до конца набора, чтобы улететь уже сегодня». «Да, конечно. Я только кивнул в ответ». «Все правильно. Если у старых миров есть большие регулярные армии, то у новых, вроде Земли, все чаще работает на добровольной основе». «И вот на сбор флота отправилось несколько десятков кораблей орбитального корпуса», И такие вот добровольцы-ветераны. А вот что было неправильно, так это все остальное. Все эти 10 лет я смотрел на Землю только с орбиты, видел красивую оболочку новой жизни и считал, что все прекрасно справляются и без меня. Но сегодня все изменилось. Как выяснилось, за парадным фасадом нашлось немало грязи. Грязи, которой я, как представитель Земли, не должен был допустить. И это еще не самое главное. Я считал, что наш полет в другую галактику – это блажь Ами. Занимался им, но без души, просто делая, что должен. Вот только оказалось, что эта операция – это не только принцесса. Не только политика, это еще и люди. Люди и пришельцы, которые верят в меня. Проклятие. Как смотрел на меня этот ветеран. Словно отправив в тюрьму эту пятерку хулиганов, я исправил все зло вокруг». И в предстоящие операции такие, как этот Вели, будут верить в меня. Не из-за традиций, не потому, что так положено, а просто потому, что им нужен кто-то свой, в кого нужно верить. И неужели это все я? Я почувствовал, как на плечи словно опустилась огромная тяжесть. Опустилась, а потом стала частью меня. «Ваш статус лорда империи повышен до уровня 2». Максимальный уровень повышен до 80, текущий – 75 из 80. Я невольно выдохнул. До этого я ведь даже не подозревал, что подобное возможно. Думал, что все, что я достиг вершины, но нет. Стоило осознать себя на самом деле лордом, и я стал им немного больше, чем раньше. Как иронично. А еще печально, потому что на этот раз я больше никуда не полечу просто так. Садон Трак, Асси, Мишка и другие мои потери подождут, пока я не выполню свой долг. Мой взгляд невольно скользнул вперед, туда, где была могила брата, до которой я тоже так и не дошел. Впрочем, уж он-то бы точно меня понял. Спасибо. Я сказал это и своему родному миру за новый важный урок, и Игорю, рядом с которым его осознал и уже исчезнувшему вдали ветерану Вели, напомнившему, что я не один. А потом я снова вызвал Бена. «Олифей отменяется. Летим сразу обратно к флоту». К условленной точке сбора союзного флота мы прибыли на старом верном гризли даже раньше, чем о моем исчезновении начали распространяться слухи. Меньше, чем за час. Располагалась она в двух парсеках от нейтральной планеты, где восемь лет назад было решено разместить резиденцию Совета, чтобы не привязывать его ни к одной из раз, А координаты ее при этом были весьма удобными, например, на одинаковом удалении от миров каждого из лидеров Союза. «Значит, говоришь, большие силы собраны». Бен в кресле второго пилота потянулся. Я был чертовски рад видеть старого друга, хотя нельзя сказать, что мы разлучались надолго. Просто обычно он оставался на Земле, координируя поиски Троицы, а заодно и решая наши общие текущие дела. Скажем так, Бен стал кем-то вроде моего делопроизводителя на родной планете, а в моих спонтанных путешествиях чаще всего меня сопровождал Алек Кроу. Удивительно, но с этим опасным существом которая не раз пыталась меня убить, мы тоже сдружились. И дело тут уже давно не в принесенной вивисектором клятве верности. Против дебихатов в тот раз нам еле хватило всех резервов и моих высших химер. Так что большие силы понятия очень относительные, заметил Кроу, как обычно делая акцент именно на своем вкладе в общее дело. «Наша задача – провести разведку» причем оценить не только силы дебихатов, и то, не усилились ли они за эти 10 лет, но еще и относительных союзников. Я внес немного ясности, чтобы друзья не начали по обыкновению спорить друг с другом. Впрочем, если мы сможем победить и раз и навсегда поставить точку на этой угрозе, то почему бы и нет? Именно поэтому в нашем флоте больше 100 тысяч кораблей чтобы количество грави-выстрелов хватило на всех вождей дебихатов. За глаза и за уши. «Куда?» — отозвалась Хасси, сидящая чуть позади. «Ха-ха-ха-ха!» — залился смехом Вивисектор. «Обожаю ваш земной язык. Такие крылатые фразы есть, что закачаешься». «Кажется, я поняла», — девушка Химера звонко захохотала, а я вспомнил, как она говорила в нашу самую первую встречу нудным, чуть ли не механическим голосом, напрочь лишенным эмоций. Карл и Айла хихикнули, чтобы не выделяться, а Бен увлеченно рисовал в своем воображении гипотетическую битву и все прорывался поделиться своими мыслями с остальными. «Начинается». Я поднял руку, показывая, что досужие разговоры следует прекратить. «Буквально только что в пространстве висел только наш гризли и линкор Ами Чан, на котором я совсем недавно проводил встречу с адмиралами союзных миров. И вот они начали возвращаться, но уже не одни, а во главе доверенных им флотилий. Секунда, другая, третья, и словно в ритме заданном тревожной сиреной активации гиперпереходов начали появляться корабли. Длинные, похожие на черные сигары, они чем-то напоминали своих хозяев-синистрийцев. Докладывает адмирал Нгеси. На главном командном мониторе появилась фигура девушки, которая первой привела свой флот. Кстати, интересное достижение, учитывая, что у Синистры нет двигателей Маури или доступа к технологиям Старой Империи. Выходит, они были где-то поблизости и так. Но зачем? Ответов пока не было. И я сосредоточился на докладе Синистрийки, которая как раз уже заканчивала. Боевое соединение – это, по приказу лорда Мака, прибыло в точку сбора. Назвать составные части нашего флота буквами общего алфавита было моей идеей. Никаких скрытых смыслов. Исключительно ради нейтральности, чтобы никто не спорил и не соревновался в красоте наименований. Благо этих букв как раз было больше сотни. С запасом для всех наших соединений. Остальные члены Совета были не против. Это поздравляю с прибытием, ответил я девушке. Ожидайте остальных кораблей и начинайте готовиться к включению в общие порядки союзного флота. Общие порядки – это еще одна наработка совета. Так как у нас были на руках технические характеристики всех флотов союза, было несложно подготовить варианты объединения кораблей разных рас в наиболее эффективные комбинации эскадры. С тяжелыми линкорами Ами в первых рядах, орудиями Барна во вторых и с быстрыми кораблями мелких миров на подхвате. Такова была общая идея, и вот сейчас мне надо было опробовать ее на практике. Попрощавшись с Беном, но прихватив с собой Хасси, просто на всякий случай, я отправился на Амичан, чтобы уже с главной палубы линкора осуществлять общее командование». Конечно, лично мне было бы удобнее остаться на «Гризли» и плевать на правила и авторитет, но у крупного корабля было просто больше возможностей. И чтобы выжить в бою, и чтобы пробиться через помехи противника, чтобы передать мои приказы. Да просто больше людей под боком, которых можно было пристроить для той или иной задачи. Но пока я мог только смотреть». Скинув командиром соединений детальный план распределения кораблей по 50 более-менее крупным отрядам или эскадрам, я принялся ждать, пока очередные звездолеты, прибывающие в эту точку пространства чуть ли не каждую минуту, встроятся в новый порядок. Но даже такая простая задача, как рассредоточиться и получить позывные, заняла почти целых 12 часов. А я ведь хотел еще проверить каждую из эскадр в бою все же от этого будут зависеть жизни тех, кто доверился мне». Что ж, кажется, пришло время более радикальных методов управления. «Поздравляю вас, лорд-командующий маг», Мак, пошутил по личному каналу Бен, когда я объявил небольшой перерыв для подготовки этих самых методов и откинулся на спинку капитанского кресла. «Такой большой флот! Нет соблазна подчинить его себе и захватить нашу галактику». Я аж поперхнулся от такого предложения. В канале повисло молчание, а потом его резко сменил кашляющий хохот Вивисектора. Вот кто не увидел в этой шутке Бена ничего странного, а наоборот решил искренне порадоваться прекрасной идее.